Отвесный уклон перешел в плато, которое вскоре начало резко приближаться. Они падают, вот-вот мингли ударятся о камни, но хищник, в последний момент расправив крылья, резко затормозил, не долетев до поверхности несколько метров. Мингли стерпел боль молча. Гнездо, сооруженное из желтых ледяных глыб, было прямо под ними.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 В этот момент гору тряхнуло так сильно, что мингли завалился на бок, а птица, тут же оттолкнувшись от поверхности, взмыла вверх и зависла в десяти метрах над дрожащей скалой. Клюфию снова разверся, но рок от птицы заглушал гул титана, стонущего от боли и неумолимо умирающего по воле сферы. Животное, сложив крылья, совершило короткое пике на мингли, Космонавт выстрелил последним, что было в трехзарядном пистолете, сигнальной ракетой, которая пролетела мимо хищника и устремилась в черную высь, постепенно скрываясь в клубах грозового неба. — Эли, ты понимаешь, что происходит? — спросил Гречкин, еле поднявшись и схватившись рукой за торчащий из стены поручень. — Исходя из заметок Менгли, сфера расширяется, — произнес корабль. «Ты можешь унести нас отсюда». Гречкин с трудом мог держаться на ногах. Стив сидел на полу, упираясь руками в стену. «Куда отправимся?» «Поднимись на высоту пять метров от поверхности и сделай стены прозрачными». Вокруг Гречкина и Стива все засветилось белым. Корабль излучал свет во все стороны на сотню метров, так что через прозрачный корпус было видно вдаль, будто на дворе ясный день.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 «Саид и Жорж». Шесть правых ног корабля двигались, как весла, поворачивая судно носом к югу. Когда курс был взят, фиолетовые отростки засеменили, будто конечности сыроконожки. Гречкин, до этого спокойно стоящий, снова вцепился руками в поручень, а Стив укатился к задней вертикальной стене. «Помедленней!» — крикнул Юра. «Мы их пропустим так!» «Мы вас видим!» — произнес Жорж.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 а трещины образовывали пропасти, проходящие сквозь всю толщу титана. Элли взбиралась все выше, перебирая лапами и отталкиваясь от невидимых опор. Корабль поднялся над грозовой тучей, и космонавты, задрав головы, увидели освещенный солнцем серб Сатурна, обрамленный величественными ледяными кольцами, которые видно было лишь частично.